Глава 74. Второе рождение. Катя хотела с утра по снимать шторы в доме, чтобы помочь Ольге их постирать и потом повесить, но учёба была важнее. Она только спросила бабушку, можно ли не с утра прийти, а с обеда. Ведь она жила в том доме почти на всём готовом, да и перед зимой нужно было приготовить окна к зиме, помыть их. Приди в обед. Половину дня там поможешь, половина ко мне приедешь. Успеем. только приедешь так, чтобы Андрюшу спать положить здесь. Он мешаться будет, сама понимаешь. Так и договорились. Ольга, конечно, рассчитывала, что Катя весь день будет с ней, но та считала, что у неё должны быть и другие обязанности. Учёбу она считала такой же обязанностью, как и работу в медпункте. Без лишних разговоров сказала, что после обеда бабушка просила помочь ей в огороде закончить, вернётся вечером и повесит тюль и шторы. Но ну, действительно, не хотелось обижать, но живя в чужом доме, а Катя считала этот дом чужим, нужно было подчиняться чужим порядкам. Поэтому она так хотела переехать в свой дом. Оля согласилась, что Катя не может бабушке отказать, и сказала, что тогда Сергей поможет. И Сергей планировал поехать в субботу в райцентр. Ну что сделаешь? Нужно, значит, нужно, тем более договорились. Катя встала рано, Успела поснимать все шторы и тюль, отдала Ольге, чтобы та стирала, а сама помыла быстро на втором этаже все окна, помыла в прихожей два окна. Сказала, что вечером всё повесит. Немного даже и притомилась, так как торопилась. Вот как раз бабушка и научила её брать силу у солнца, у матушки земли. Усталость как рукой сняло. Сила появилась такая, что горы бы свернула. Тот то та бабушка может полдня людей принимать и не устаёт. Потом рассказала, как почувствовать, что силы уходят, и остановить это. За 2 часа, пока Андрюшка спал, бабушка много ему научила. Сын проснулся, попив молочка с куском хлебушка, вышел во двор. Катя взяла его на руки, а потом вдруг вспомнила Антона, прямо ни с того ни с сего, посмотрела на бабушку. Та нахмурилась и сказала: Звони быстро этому Антону. Пусть сидит с женой дома. Давай, давай, набирай его. Катя нашла его номер и набрала. Он сразу отозвался. Катя, что случилось? А то я сейчас с Алисой хочу выехать ко мне. Уже и так поздно. Алисе вдруг захотелось в город. Антон, это я, бабушка Света. Никуда не выезжай, слышишь? Вернись в дом. Бабушка сразу забрала телефон у Кати и решила сама сказать мужчине. Понял. А что случилось? Останешься дома, ничего не случится. Скажи своей жене, мол, Ворониха велела дома остаться. Я вас понял, спасибо. Позже, слушая местные новости, они узнали, что на трассе недалеко от райцентра столкнулись машина с цистерной и контейнеровоз. Был большой пожар, много пострадавших. Тут участок дороги вообще был очень аварийным. Конечно, по федеральным каналам ни слова не было сказано. И случилось это через 30 минут после звонка. Ну вот, тебя это мы и учить не нужно. Надеюсь, послушались нас, не выехали в дорогу, сказала бабушка. Приехал Серёжа, чтобы забрать Катю с Андреем домой. Тот с радостью побежал к калитке, с криком: "Папа приехал!" Отчитался, что шторы и тюль помог повесить, предложил поехать и посмотреть сначала, что уже сделано в доме. Практически всё было готово. котёл стоял Трубы все были подсоединены, осталось поклеить обои и плитку, и можно было переезжать. Катя была готова переезжать прямо завтра, как же ей хотелось иметь свой дом, чтобы она в нём была полноправной хозяйкой. Серёженька, дай слово, что через месяц переедем. В каком бы состоянии дом не был, мыться буду у бабушки в бане, там и Андрюшу буду мыть. Катюша, любимая, да какая баня? Поставим ещё душевую и всё. Хочу плиткой обложить и герметиками обмазать, чтобы не плесневело. Смотри, все практически готово. Яму выгребну и успели до дождей закончить. Через месяц переселимся, а баню в следующем году построим». «Договорились», — выдохнула она и обняла его. Андрей осваивал дом самостоятельно, осматривая комнаты. Тут позвонил Антон. Он как раз с женой смотрел новости. Серёжа, я с Алисой решили пригласить вас в гости завтра. У нас праздник. Какой праздник? По какому поводу? спросил Сергей. Завтра и скажем. Они решили с женой отметить день своего второго рождения. Поняли уже, от чего их спасла бабушка и что ожидала в дороге. О том, что Катя и сама почувствовала беду, никто не говорил. Зачем раньше времени раскрывать свои способности? Поехали домой. Дома всё было вымота Генеральная уборка к зиме. Но и Катя не просто так прохлаждалась. Ольга ничего не сказала. Она была умной женщиной, да и понимала, что Катя ей не невестка, права у обеих одинаковы, причём Катя работает и после работы всегда ей помогает. За ужином отец включил местный канал, и они увидели страшную катастрофу. Увидела и Катя, и вздрогнула. Именно это она и увидела сегодня, когда набирала номер Антона. Сергей посмотрел на жену и ничего не сказал. Потом все обсуждали пожарище, уже сались, только Катя молчала. Вечером, когда она уложила сына спать, кстати, он уже осваивал активно горшок, Сергей обнял жену и спросил: "Ты с бабушкой предупредила Антона? Он, кажется, собирался в город". Катя только кивнула головой. В воскресенье они поехали в гости. Андрушу оставили с Ольгой, та попросила, чтобы они не таскали везде ребёнка. Как они и догадались, те отмечали свой второй день рождения. Мало того, Алиса позвонила отцу и рассказала о планируемой поездке в Ванке. Тот молча выслушал, а ещё раз подумал о том, что он был идиотом. В следующие выходные должны были быть выборы, и Фёдор Афанасьевич в который раз убедился, что бабушка была права. Никто не знал, кто будет на какой должности. А главное, его место будет занимать такой же воряк, как и первое. А остальные портфели распределит уже сам первый. Донесли Афанасевичу услужливые люди, что все удивляются, откуда он всё знал заранее. Мол, скорее всего, у старого Лиса есть надёжные связи в области. Но Афанасевич только загадочно улыбался, не опровергая и не подтверждая слухи. Он-то подстелил соломку себе по совету ведьмы и расплатился с ней достойно. Пусть бы и они поехали и расспросили всё сами. Вот сегодня за столом и собрались в шестером праздновать второй день рождения. Алиса уже резко передумала ехать в областной центр. — А рожать где собираешься? — спросила ее Катя. — Рожать? Так я договорилась уже с врачом нашего роддома, в Нелюдово. Она меня принимала у мамы. Старенькая она, но сказала, роды примет. Как начнется, за два часа доеду. — А если стремительные? — Ой, Катя, не сгущай, все нормально будет. Нет, Алиса, не будь такой самоуверенной. Пусть Катя у своей бабушки спросит, с таким не шутят, посоветовал Антон. Пусть Алиса сама приедет и спросит. Я не советую рисковать. Алиса вдруг стала серьёзной, сказала, что завтра же поедет в Ильинское, а Катя и сама могла сказать, что через 2 недели нужно Алисе ехать в город. Но не скажет же она им это? Пусть бабушка скажет. Посидели и разъехались по домам. Дома встретил их сын с разбитой губой. Ольга оправдывалась, что он прямо шило какое-то. Только отвернулась, а он уже на лестницу полез, что на чердак ведёт. Поэтому я и не оставляю вам это чудо. Не потому, что не доверяю, а потому что здесь много соблазнов. А бабушка его садит в манеж, если нужно что-то сделать. Да и убрано у неё всё, лестница висит под крышей. Ничего, пойдёт завтра к бабушке, она вылечит его губку. А с ним действительно только по гостям и ездить, того и гляди что-то разобьёт. Спасибо, что побыли с ним. На следующий день Катя, когда отвозила сынок к бабушке, рассказала о том, что произошло на трассе вчера и о том, что увидела, что Алиса, жена Антона, может не успеть в роддом в Нелюдово.